Надо же, по имперскому календарю сегодня тоже 14 июня. А что удивительного, пожал плечами Ральф. День весны обычно приходится на 1 марта, вот и считайте. Первое число месяца остро приходится на 93 день, 2 по 45, день весны до день лета 92 дня. В марте и мае по 31 дню, в апреле 30, в сумме те же 92 дня. Июнь, следовательно, наступает на 93-й день. Хм, логично. Погодите, но ведь если имперский календарь не точен, числа совпадать не должны. Не знаю, как до катастрофы, но от катастрофы уже должна накопиться погрешность. Сейчас прикину, примерно в 6 суток, почти неделя. Так ведь и имперский календарь учитывает ту же поправку. Грубо говоря, один из високосных годов отменяется три раза за 400 лет. Математический механизм и у вас, и у нас одинаков, просто подход немного отличается. Александр довольно зажмурился, словно кот на солнышке. Обожаю копаться в подобных вещах. Надо будет составить таблицу соответствий имперского календаря и вашего. Зачем? Удивился Ральф. «Дату в своем исчислении вы и так всегда знаете. А в нашем можете спросить у меня или у любого матроса». «Да так интересно. Вам разве не интересно было в Саутгемптоне, когда пришлось перейти на имперский календарь?» «Странно было», — вздохнул Ральф, припомнив. «Месяцы короткие, Новый год посреди зимы. Я так и не привык толком, хотя умом принял». А я все равно таблицу составлю. Вот хочется и все. Ну, если хочется, усмехнулся Ральф, составьте. Могу сезонные дни подсказать, я их на память в имперском исчислении запомнил. День весны, 1 марта, лето 31 мая, осень 30 августа, зимы 29 декабря. Ну и день года, 28 февраля. Високосный день неба, соответственно, приходится на 29 февраля. «Я все равно не запомню сходу», — сказал Александр. «Составлю, проверим, правильно ли я все сделал». Договорились. Принц Александр обыкновенно спал довольно чутко, но на Евксинской с антонии не было ни тишины, ни покоя. Поскрипывал корпус, изредка доносились слабые хлопки парусов, волны равномерно били в борт. Поэтому, заснув, принц почти не реагировал на звуки и качку, продолжал спать кто-то легонько потряс его за плечо. Александр мгновенно открыл глаза, над ним склонился вахтенный матрос. «Берег, господин, просыпайтесь». Прямо на рундуке сидел сонный капитан Фример, зевал и кряхтел. «Берег», — повторил Александр, приподнимаясь на локте. «Что, уже? Эвксина такая маленькая?» «Лужа», — пробурчал Фример. «Я вам много раз говорил об этом». Почему же мы от Баспора до Киркинетиды шли без малого четверо суток? Потому что от Баспора до Киркинетиды чуть не вдвое дальше, чем от Киркинетиды до ближайших южных берегов. Это первое. И не случилось тогда нормального ветра. Это второе. А, а, а, Александр, вам нужна помощь. Одеться, привести себя в порядок. Нет, дядя, я же говорил вчерашним утром. «Вполне справлюсь и сам». «Тогда ступай», — обратился Фример к матросу. «Мы сейчас поднимемся на... Как там у вас палуба называется, все забываю». «Фашта», — с удовольствием подсказал Александр. Матрос хмыкнул и ушел. «Дьявол, как вы запоминаете эти варварские словечки, Александр!» «А мне что фашта, что палуба, все в нови, безмятежно сообщил принц, натягивая штаны. И это после трех месяцев на борту святого Аврелия принц только вздохнул. Наверху было прохладно и сумрачно. Солнце еще не встало, но горизонт слева по борту заметно порозовел. Александр взглянул вперед по ходу с Антоны. Из-за парусов мало что было видно, а то, что удалось рассмотреть чуть левее, на берег совсем не походило. Уж скорее на клубящиеся над горизонтом тучи. «Эй, на Салинге! рявкнул Фример матросу-наблюдателю. «Что там?» «Три корабля на горизонте, как и раньше, господин!» — донеслось в ответ сверху. «Не приблизились?» «Нет!» «И то ладно!» — пробурчал Фример себе под нос. От внимания Александра не ускользнул тот факт, что у Тамбучи в Кубрик дежурили двое солдат при Мушкетах, Дядя явно не желал быть застигнутым врасплох и велел Исмаэлю назначить часовых. Что ж, разумно. Матросы матросами, но и вооруженные гвардейцы не помешают в случае неожиданностей. «Я в умывальню», — сказал Александр капитану Фримеру и направился к самому срезу пупы. То, что принц назвал умывальней, на самом деле было крохотной нависающей над водой площадкой с перильцами и обыкновеннейшей круглой дырой по центру. Перед этой площадкой на переборке висел высокий цилиндрический бак с водой. Внизу бака имелся короткий конический сосок. Если сосок поддать ладонью вверх, в открывающуюся щель тонкой струйкой вытекала вода, так что умыться действительно было можно. В шторм этим устройством вряд ли удалось бы с толком воспользоваться. Во-первых, с Антону так, что вода из бака выплескивалась через верх, а во-вторых, в шторм умываться, строго говоря, незачем, и так все промокшие. На Святом Аврелии уборная умывальня была устроена примерно так же, с той лишь разницей, что площадка здоровья имела стены и потолок и являлась скорее кабинкой. Но в дыру точно так же виднелась пенящаяся за Ахтерштевнем вода. Сначала это повергло Александра в легкий шок, но потом пришлось привыкнуть. Матросы и солдаты на Святом Аврелии пользовались такой же уборной, но расположенной на носу. Гаджибей же был довольно малым кораблем, поэтому тут по нужде на корму бегали все, от коморного до младшего из матросов. Александр попытался представить в этой умывальне кого-либо из братьев или отца. Эрик представлялся легко. Этот хлебнул походов и житейскими трудностями за порогом дворца. Его невозможно было напугать. Наверняка легко перенес бы полевые или морские тяготы и Георг. Но Александр никогда не бывал вне дворца вместе с Георгом. С Эриком однажды бывал. А вот финная или темпачи короля Терренса представить на этом варварском толчке никак не получалось». Святое Врели, о чем я думаю?» Александр хмыкнул, застегнул штаны и принялся мыть руки. В честь высокородных пассажиров на полочку рядом с баком умывальни даже кусок мыла положили. Вахтенный матрос по отходу из киркинетиды норовил залить в бак забортной воды, но Александр немедленно воспротивился и заявил, что умываться будет только пресной. Прижимистый Чапа, скрипя сердце, велел наполнять бачок питьевой, надеясь, что запасы ее не иссякнут, прежде чем удастся их пополнить. Вернувшись из умывальни, принц увидел Ральфа и Чапу. Они стояли на прове и пристально разглядывали горизонт впереди. Недолго думая, Александр присоединился. «Доброе утро! Это уже берег?» – спросил он с сомнением, глядя на горизонт. То, что он увидел, и в самом деле на землю пока не очень походило. «Доброе. Да, это берег. Только пока непонятно, куда именно мы вышли», сообщил Ральф. «Ай, поближе подойдем, поймем», Чапа легкомысленно махнул рукой. «Рано разбудили. Смело можно было до дынга дрыхнуть». «Пожалуй», согласился Ральф. «Ладно, раз уж все равно встали, надо сегодня позавтракать пораньше. Распорядись, что ли». «Дело!» – согласно кивнул Чапа. «Пойду». Он в развалку направился к Тамбучи и вскоре из кубрика донесся его хрипловатый голос. «Вставай, Шима, марш на камбус!» В ответ кто-то невнятно забормотал, вероятно, упомянутый Шима. «А ведь мы вчера обещали дяде выдать какую-нибудь позитивную идею», сказал Александр, и заболтались. «Ой, действительно, Ральф об обещании напрочь забыл. «Что делать-то? Мозговой штурм, как в Академии на часе логики?» «Не стоит», — усмехнулся Александр. «Иногда простой сон лучше мозгового штурма. Есть у меня пара идей». «Например, каких?» «Позже расскажу. Неохота два раза одно и то же повторять. Дядя все равно сейчас соберет очередной совет. Знаю я его». Принц не ошибся. Фреймер позвал их в Камору минут через пять. «Не сам, конечно, позвал». Заслал матроса. «Садитесь, Александр!» Фример пододвинулся ближе к переборке. «Я хотел посоветоваться относительно наших дальнейших действий». «Да, дядя. У меня есть предложение, которое представляется мне разумным». «Слушаю вас внимательно. Мне кажется, что Гаджибею не следует задерживаться у берега, даже если мы найдем место, изображенное на карте. Пусть уходит дальше вдоль берега». «Но...» «Я понимаю, что вы хотите сказать, дядя. Нужно высадить небольшой отряд, три-пять человек, не более. Преследователи этого не заметят, и у высадившихся будут развязаны руки. А потом Гаджебей нас подберет, нужно только заранее условиться о сроке». Фример хмуро покосился на чапу и зимородка. «Кого вы видите в составе отряда?» – озабоченно спросил он Александра. «Себя, вас, Ральфа» и, скажем, двоих гвардейцев, любых на ваше усмотрение. «Может быть, взять еще и Исмаэля?» Фример колебался. «Исмаэль пусть останется на борту, кто-то ведь должен остаться за старшего». Фример на некоторое время задумался, потом обратился к зимородку и Чапе. «Что вы можете сказать о южных берегах Эвксины? Кто тут живет?» «Никто», — пожал плечами Чапа. «Ближайшие обитаемые места около Боспора». «Никто?» — удивился Фример. «Странно. А почему?» «Кто знает?» — вздохнул Чапа. «Болтают, будто эти места прокляты. Хотя, мне кажется, дело вовсе не в этом. Тут просто нечего делать. Боспор — другое дело. Место оживленное, торговля, то все. «Можно подумать, что в Тавриде прорва дел для простолюдия», — фыркнул Александр. «Не скажите». «В Тавриде люди жили всегда, даже сразу после катастрофы», – возразил Ральф. «А на южных берегах Эвксины, как стало после катастрофы безлюдно, так и по сей день туда мало кто наведывается. Жарко там, не слишком комфортно жить». «Значит, нас ожидает покинутый город?» «Именно. Впрочем, какие-нибудь залетные искатели кладов или приключений встретиться все же могут. В Боспоре есть целый цех таких непосед». «Соберут команду и двигают Грекали до Леванты вдоль берегов», — Ральф подумал и добавил. «Сейчас как раз сезон для подобных предприятий». «Значит, оружие нам понадобится», — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Александр. «Безусловно». «Без оружия вообще никуда не ни шагу», — горячо воскликнул Фример, потом спохватился и вновь понизил голос. «Я полагаю, сей вопрос вообще не обсуждаем. Вас, Александр, это касается в равной мере. Пусть не шпага, которой нужно владеть, но хотя бы пара пистолетов. Из пистолета выстрелить сумеет и ребенок». «Шпагу я тоже возьму», — заявил Александр. «Равно как и пистолеты». Фример удивленно покосился на племянника. «Похоже, он ожидал, что Александр станет упираться». Но перечить капитан, естественно, не стал. Не упирается и к лучшему. «Значит, решено!» — фример хлопнул ладонью по столешнице. «Как только находим место, похожее на нужное, тут же высаживаем десант на берег, а корабль идет дальше. С составом десанта тоже все понятно. Солдат я назначу». «Простите, господа», — вмешался Ральф. «Наверное, я должен сообщить вам об этом». «Если на берег сойду я, со мной направится также и касат». Фример только плечами пожал. «Да пускай. В случае непредвиденных встреч, может, скоктит кого, и то польза». «У касатов нет когтей», — сказал Ральф. «И клыков тоже нет. Но в случае непредвиденных встреч у нас с касатом в запасе кое-что найдется, будьте уверены». «Вот и прекрасно. Теперь о сроках. Сколько времени нам понадобится на поиски». «Сутки», — без колебаний высказался Александр. «Если мы за сутки не отыщем <кхм> Искомова, значит, либо это не то место, либо мы опоздали». «Хорошо», — кивнул Фример. «Милейший, все понятно», — обратился он к Чапе. «Через сутки после высадки вы должны нас подобрать». «За нами будут идти Кварисы и Сантос Акратеса, напомнил Чапа. «Сомневаюсь, что удастся от них оторваться». «Уходите, Маристе, делайте петлю», — развел руками Фример. «Учить вас, что ли? Не вижу проблем». «А если Сократес решит напасть?» — спросил Чапа настороженно. «Тогда... тогда помоги вам, Святой Аврелий. С командованием Исмаэль Джуда справится, можете не сомневаться».